Александр Науменко Час не топыря Она сидела в полнейшей темноте Прислушиваясь к звенящей тишине Набухшие веки полуприкрыты А длинные пальцы сжимают ткань халата За окном свистел ветер, залетая в дом через невидимые щели, заставляя трепетать пламя в очаге, что располагалось в дальней части комнаты. Погода портилась все больше и больше. Изможденное лицо Софии ничего не выражало, кроме вселенской усталости. Она бы с огромным удовольствием забылась сном, но веки не желали закрываться с тех самых пор, как умер ее муж. Два долгих и бесконечных дня она не спала, занимаясь похоронами, а потом просто сидела на стуле, ничего не делая Правда, время от времени ей приходилось кормить двоих маленьких детей, которых она со смертью мужа почти не замечала Но тут уже ничего не поделаешь Они ведь не виноваты в произошедшем, да и никто не виноват, эта жизнь так распорядилась Женщина размышляла о собственной несчастной судьбе. Она не знала, что будет делать дальше. Весь груз забот теперь лег на ее хрупкие плечи. Планов на будущее не было, мечты рухнули разом, конов в бездну. Жизнь потеряла свои краски, став серой и однообразной. «Как странно», — думала она, глядя в темный пол. «Еще недавно я жила и не знала, что будет все именно так». Сказал бы мне кто-нибудь два дня назад, что Ваня не станет, я бы этому человеку не поверила. Ей вспомнился последний день. Тогда ничего не предвещало беды. Утром они позавтракали, как это и происходило обычно, а потом Иван, взяв ружье, направился в сторону леса. Он сказал, что, скорее всего, будет допоздна, и чтобы жена ждала его с добычей. Охотник ты мой! Ласково погладила она его по щеке. Иван чмокнул ладонь супруги, как это делал всегда, уходя куда-нибудь. «Скоро буду». О, эти маленькие ритуалы, взгляды. Никогда она их не замечала, делая все на автомате. Но теперь, когда появилось время для размышления, все всплывало в мозгу и становилось стыдно. А вдруг она не уделяла достаточно внимания супругу? Он ведь старался, а ей оказалось все равно». Принимая как должное. Ничего не поменять. Нельзя повернуть время вспять. С наступлением сумерек муж вернулся домой. Вначале женщина приняла бледный вид лица за усталость, но после того, как и он отказался от ужина и улегся на печь, поняла, что ему действительно плохо. Лоб мужа покрылся бусинками пота, а глаза покраснели. Иван несколько раз выбегал во двор. Его рвало, и, как заметила женщина, рвало кровью. Та оказалась темной, зловонной. «Все, все в порядке», — отвечал муж, вытирая губы ладонью, когда жена спрашивала о самочувствии. Он мелко дрожал от бьющего озноба. «Может, съел что не то? Хотя все продукты свежие, да и мы тоже ели, и ничего». Она предлагала сбегать к врачу, который жил на соседней улице, но муж, упертый как баран, лишь отрицательно тряс головой. С ним всегда было так. Если лечиться, то самогоном с перцем и никаких докторов. — Соня, не надо. Со мной уже все в порядке. — Ну, может... — пыталась возразить она. — Я тебя умоляю, оставь меня, пожалуйста, в покое. Завтра все будет хорошо. В голосе слышалось раздражение, нетерпение. — Все будет хорошо, — повторил он слабо, облокачиваясь рукой о стену, чтобы не рухнуть. Но завтра не было ничего хорошо. Глубоко ночью София проснулась от того, что от ветра хлопала ставня, которая разбудила женщину. Она было хотела... Толкнуть по привычке мужа, но, вспомнив о загадочной хворе, решила, что и сама сможет выйти на улицу. Следует это сделать, хотя и не хочется вылезать из теплой постели. Перебравшись через ванна, София случайно коснулась ладони его груди и ощутила мертвенный холод кожи. Нехорошее чувство, подобно скользкой змее, заползало к ней в душу. «О-о-о!» — вырвалось у нее слабо. Не заботясь о том, чтобы больше не разбудить супруга, она, ухватив его за плечо, грубо тряхнула раз-другой, эффекта никакого. Только сейчас ей под ладонью почувствовалось что-то скользкое на плече, склизкое. Что за чертовщина? Спрыгнув с печи, подбежала к столу, зажигая лампу. Поднеся ее к мужу, увидела, что из раны на шее вытекает медленно кровь. проходя ручейком по голому плечу и теряясь где-то внизу. Громко охнув, София прикрыла в рот. Ее глаза расширились от ужаса, а сердце бешено застучало, ударяясь о ребра. Состояние такое, что ей самой бы упасть в обморок, а когда очнется, чтобы все это казалось дурным сном, жутким кошмаром. — Боже всемогущий! защепитала она. Делая шаг назад, совершенно не чувствуя собственных ног от нахлынувшего шока. Она смотрела на своего мертвого мужа, как будто не смела отвести взгляд. За окном холодный ветер рвал ставни. Но София на это уже не обращала внимания. часымерно отсчитывали время, стуча в голове множеством маленьких молоточков. Тук, Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. София, все так же, продолжая сидеть на столе, вспоминала, как на следующий день от раны ничего не осталось. Точнее, она исчезла той же ночью, пока бегала за доктором, будто никогда и не было. Волшебство, да и только. разве такое возможно?» спрашивала женщина себя в который раз. О вскрытии речь не велась, так как просто некому было заниматься этим делом в их заброшенном богом селе. Старый врач... Констатировал смерть, и на следующий день его наположили в землю. Собственно, такое происходило со всеми. Умри те от старости или болезни. Все равны. Как никак здесь не город. Люди жили по своим законам, не обращая внимания на внешний мир. Двое детей, стоя возле могилы и глядя на своего отца, лежавшего в гробу, недоуменно переводили свои взгляды то на папу, то на свою маму. А вокруг собрался люд тихий, перешептывающийся. Старушки крестились, а старики облизывались, предвкушая дармовую выпивку. Для кого-то горе, а для кого-то и повод принять на грудь. «Мама», – спрашивал маленький Данил, – «а когда все это закончится, папа придет домой?» София, чувствуя на глазах предательские слезы, ничего не могла ответить сыну. Она просто мотала головой, что-то мыча себе под нос, дрожа всем телом на холодном ветру. Пускай прошло определенное время, но ее до сих пор не отпустило, и вряд ли это произойдет в ближайшие дни. Такое нескоро забывается. Хм! продолжал терзать душу родительницы сын, поглядывая на свежую землю, шмыгая зелеными соплями. Данил и его братишка не понимали, что их папа никогда не вернется и сыновья его не увидят. Потом они с ужасом наблюдали, как их родителя опускают в яму и начинают забрасывать землей. Им, конечно, раньше доводилось видеть похороны, но чтобы такое происходило с их отцом, здесь иное. Ведь папа не мог уйти навсегда, он вечен, как и мама. «Спокойно, следует собраться». София, прижав сыновей к себе, беззвучно рыдала, сотрясаясь от того горя, что свалилось на нее. Кто-то подходил к ней и говорил слова сочувствия, но женщина пропускала их мимо ушей, хотя и утвердительно кивала, как бы благодаря. Держись ради своих мальчиков, говорила баба Маня, столетняя старуха. Горе, ну такое, сегодня есть, а завтра уже позабылось. Порошамков, беззубым ртом, еще что-то. Таня, уклюже развернувшись, побрела прочь мимо могилок, помогая себе клюкой. На одном из потемневших крестов восседал ворон, с любопытством разглядывая все происходящее. «Ну, как твои дела?» — поинтересовалась Лариска, кума. Они встретились за калиткой Подруга шла, неся в ведре яйца соседям на продажу И, несмотря на раннее утро, та оказалась накрашена Впрочем, как и всегда Она любила следить за собой «А у, у меня?» Часто заморгала София, словно начнувшись ото сна «Ой, прости» и «Снова ляпнула, не подумав» Женщина равнодушно пожала плечами Они какое-то время стояли в тишине, глядя друг на друга. Затем мимо на телеге проехал дед Кузьмич, погоняя свою клячу, оставляя после колес глубокую клею. На дальний сарай взобралась кошка, рыжуха, начиная намывать лапкой мордочку, краем глаза поглядывая на двух застывших посередине дороги людей. Где-то орал семёныч участковый, матерясь по-черному на своих отпрысков. «А знаешь...» Скинулась Лариска, и ее цыганские глаза заблестели. София покачала головой, все с тем же апатичным видом. Кума огляделась по сторонам, никто ли не подслушивает их, но таковых на дороги дороге не отыскалась. После она придвинулась ближе к подруге, удобнее беря ведро с яйцами, стряхивая с резинового сапога ком грязи. — У Литии Петровны случилось странное. Да? Лариска часто закивала, улыбнувшись, но одновременно делая страшные глаза. Ага. Кто-то сегодня ночью задрал кабанчика. Представляешь? Входит она с утречка на бас, а там лежит разорванная туша, и вся обескровленная. Петровна побежала к Семёнычу, а тут с похмелья, и поэтому без настроения он её и послал куда подальше. Она прислушалась, на секунду умолкая. «Вон, слышь, до сих пор орет. Но это уже не на своих бандитов. Они у него два литра самогона поперли и ночью в сарае распили. Мне Светка об этом рассказала». София по-прежнему... Не выказывала никаких эмоций. Хотя раньше бы обязательно поддержала разговор. Что им еще делать в такой глуши, как не сплетничать? Только этим и жили, зная друг о друге абсолютно все. Телевизор не показывала, а до ближайшего населенного пункта сотни километров по бездорожью. Хм, ну извини», вздохнула кума. Она повела рукой, не зная, что еще сказать. Затем, отмахнувшись, Пошла прочь, утопая в грязи, с трудом вытаскивая ноги. София смотрела ей вслед, думая о своем горе. После подняла взор к тяжелым небесам, уставившись на черные тучи, что медленно выползали из-за деревьев. «Сегодня с вечерком заскочу к тебе», — донеслось издали от крайнего дома. «Помогу с малыми». Часы продолжали отсчитывать время. Стрелки показывали полночь. До слуха Софии донесся какой-то скрип. Она подумала на крышу, которая довольно часто издавала такие звуки, особенно если ветер был сильным, как сейчас. Но, прислушавшись более внимательно, осознала, что скрипит вовсе не кровля. «Что за...» Оторвав взгляд от пола, София повернулась в сторону уличных дверей. По-прежнему где-то бушевал ветер, раскачивая кроны деревьев, этих древних исполинов. Вдали жалобно завыла псина, но тут же смолкла, подавившись собственным голосом. «А накинула ли я засов?» Поднявшись тяжело со стула, шаркой ногами, женщина пошла через всю комнату и подергала за ручку. Нет, дверь оказалась заперта. Вновь прислушалась, стараясь уловить малейший звук. «Кто-то проснулся из детей? Этого только не хватало, хотя и им сейчас тяжело». На цыпочках София прошла в детскую, но оба сына спали крепким сном. Ничего не понимая, женщина замерла на пороге, вглядываясь в детские головки, что лежали на подушках. Она потерла ладонью лицо, Яростно, беспощадно, думая, что, возможно, сходит с ума. «Явно что-то происходит. Откуда взялся тот звук?» Краем глаза женщина заметила какое-то движение за окном. Возможно, ей это показалось, но, возможно, и нет. Тихо войдя в комнату, София приблизилась к окну, припадая к стеклу. Ничего, кроме кромешного мрака, даже луны не было видно из-за тяжелых дождевых туч. Надо было бы закрыть ставни. Но нет, она не собиралась выходить наружу. Следовало это сделать раньше, еще вчера. Если бы был здесь Ваня, то София попросила мужа, но его больше не было. И никогда не будет. А сейчас, возможно, в это самое время кто-то бродит по двору. Некто из сельчан или зверь из леса. То... Что чужак находился, сомнению Софии не вызывало. в амбаре волновалась скотина, ржала лошадь, протяжно мычала корова и визжали свиньи. Скорее дикий зверь пронеслось у нее в голове. Так как на человека животные таким образом не станут реагировать. По-видимому, это было что-то крупное в виде медведя или волка. Женщина недоумевала, как зверь мог проникнуть через высокий забор. Ранее ничего подобного не происходило, хотя животных всегда хватало. Иногда даже кабаны заходили в деревню, передвигаясь ночью по улицам, роясь в мусорных кучах. Но чтобы забрели на двор? Никогда. А закрывала ли я калитку? Она не помнила, но ей казалось, что да. Ах, да сейчас уже что? София отошла от окна, бросая тревожный мимолетный взгляд на своих детей, затем она покинула комнату. Оказываясь, в узком и темном коридоре женщина на мгновение замерла, думая о не выйти ей во двор и проверить. Ружье по-прежнему находилось на том самом месте, где его два дня назад оставил Иван, но она быстро отогнала эту мысль. «Теперь никогда не буду забывать закрывать ставни». Пройдя в комнату, София остановилась возле очага, обхватывая себя за плечи. Тело било мелкой дрожь, перевела взгляд в угол, где в темноте скрывалась икона Божьей Матери. Губы непроизвольно зашептали слова молитвы, прося дать ей больше сил, чтобы пережить все это горе. Почерневший лик смотрел в ответ с равнодушием. Сквозь завывание ветра она услышала тонкий звук. Создавалось такое впечатление, будто кто-то проводил... Ногтем по стеклу. Звук был настолько мерзким и противным, что заболели зубы. Он тянулся и тянулся, издеваясь над дрожащей женщиной, застывшей в испуге. «Это чья-то дурная шутка!» Резко обернувшись, София уставилась во мрак, который обосновался за окном. Сделав два больших шага, женщина, оперевшись на подоконник, попыталась разглядеть что-либо. В темноте вырисовывался забор, а еще угол сарая. Молодая яблоня, что росла возле дома, гнулась под порывами ветра, сопротивляясь изо всех сил, чтобы не быть сломленной. — Вот, так и я, — подумала она. Жизнь меня не щадит, бросая с стороны в сторону. А мне нужно быть, как это яблоня. Тяжело, но надо терпеть. Ведь меня дети. София вздрогнула, когда по ту сторону появилось лицо. Оно приникло к стеклу. Губы расплылись, превратившись в два слизня. Нос... Искривился, а неподвижные мертвые глаза уставились на нее, просверливая до самой души. Несмотря на все это, женщина узнала своего мужа. Она с ужасом смотрела на того, от кого имела двоих великолепных мальчишек, и того, кто был похоронен, и кто вернулся обратно. Соня, послышался его шелестящий голос. Пусти меня!» Женщина с воплем отпрянула от покойника, который продолжал ее сверлить своим голодным взглядом. Кожа мертвяка оказалась серой, дряблой, волосы находились в беспорядке, грязные, склизкие. «Этого просто не может быть!» — думала она со страхом. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Но глаза ее не обманывали. Прижавшись плотно лицом к стеклу по другую сторону, находился Иван, который непонятно как смог снова ожить. Его бы она смогла узнать из тысячи лиц, даже в таком плачевном состоянии. «Ваня!» – прошептала, а точнее даже жалобно проскулила женщина. Она быстро закрестилась, шепча слова молитвы. Лицо за окном в тот же момент пропало, уступая место мраку ночи. В следующий миг входная дверь задергалась под натиском со стороны улицы. Но по этому поводу София не волновалась. Тяжелая из дерева дверь была очень крепкая, вдобавок запертая на засов. Окна. Вот что было слабым местом. Следовало закрыть ставни. Но их так же легко и открыть. Женщина заметалась по комнате, не зная, что делать дальше, лихорадочно хватаясь за голову. Дверь перестала трястись, и на какой-то миг воцарилась тишина, которая не предвещала ничего хорошего. София знала, что сейчас что-то произойдет. Она ожидала это с ужасом, и ожидание оправдалось. В детской комнате стекло разлетелось со звоном, и, испуганная еще мгновение назад, женщина с ревом бросилась на защиту своих малолетних детей, позабыв о страхе и испытываемом ужасе. «Мама!» — послышался голос Данила. «Мама!» Присоединился голос брата. Вбежав в комнату, София увидела влезшего в окно Ивана. Он уже наполовину взобрался внутрь, цепляясь животом за острые края, не обращая внимания на раны и текущую кровь, докапала на пол, оставляя черные кляксы. Негнущиеся пальцы царапали подоконник, а стеклышки по-прежнему падали, издавая звонкий звук. «Детишки мои!» Идите к папочке, прохрипело существо с за голосом, растягивая почерневшие губы, открывая грязные зубы. Я по вам, я по вам очень скучал. Завопив подобно древней воительнице из сказаний, София бросилась на покойника, начиная колотить его кулаками. Затем, упершись ладонями в лицо, она попыталась выпихнуть его обратно. Женщина ощутила мертвенный холод, который исходил от кожи. Иван или то, что раньше было им, не обратив внимания на препятствие, рыча продолжал медленно проникать вовнутрь. позади от страха вопили дети их крик придавал софии сил ведь если она не поможет своим мальчикам то с ними произойдет нечто страшное «Впусти меня шипел мертвец вперевшись холодным взором в лицо бывшей жены женщина ухватив покойника за склизкие мокрые волосы резко дернула на себя потом сильно толкнула назад пошел прочь от ивана исходил запах сырой земли Одежда была выпачкана в грязи. Прикасаться не хотелось лишний раз, но ничего не поделаешь в этой ситуации. Следовало побороть отвращение, да и не до него сейчас, честно сказать. Может, он живой? Промелькнула шальная мысль. Но София тут же оборвала себя. Живой не станет вести себя, как рычащий зверь. Да и вдобавок сельский доктор констатировал смерть. А потом ни одному человеку... Было не под силу выбраться из гроба, на котором лежал не один метр земли. Так что не обманывай себя ложными надеждами? Софии почти удалось вытолкнуть из окна Ивана, но вдруг силы ее покинули. Женщина ощутила внутри себя жуткую усталость, от которой хотелось прислониться спиной к стене, прикрывая веки. Этим и воспользовался покойник. Он с дьявольской силой рванул вперед, почти оказываясь в комнате, громко клацнув зубами. «Иди ко мне!» – приказало существо. София, отпустив волосы, бросилась к детям. Ухватив их за руки, она поспешила прочь из комнаты. За спиной послышались шаги, но дверь за матерью и сыновьями уже с грехотом захлопнулась. Она теперь отлично понимала, что в доме не стоило искать спасения. Тогда где где-где?» Все так же крепко держа детей, она, подбежав к входной двери, отодвинула засов, оказавшись на пороге, ощутила ночной холод, который множеством щупалец принялся заползать к ней под халат, кусая тело. Но не обращая внимания на такую мелочь, женщина уже бежала по двору, пока не оказалась на пустой дороге. В одну сторону уходил густой лес, а в другую — село, жители которого спали и ничего не подозревали о том, что происходило. у их соседей. «Папа!» – выкрикнул Данил, указывая пальцем назад. Обернувшись, София увидела покойника, который спешным шагом выходил из открытой двери дома. Его безжизненные глаза были устремлены на двух мальчиков. Немешкая женщина побежала по дороге, громко крича но все тщетно. Сильный ветер уносил в сторону леса вополя помощи. Правда, на некоторых дворах стали заливисто лаять собаки. Их гавканье постепенно переходило в протяжный гой, от которого по телу пробегала дрожь. Псины буквально сходили с ума, заливаясь, пытаясь сорваться с цепи. «Быстрее!» — кричала женщина своим детям. «Быстрее! Быстрее!» Тем временем покойник бросился следом, разом перемахнув забор, плюхнувшись в грязь. Его серое лицо исказилось в голодной гримасе, а руки стремительно задвигались, словно вместо них были крылья. — Быстрее, ребятки! — умоляла мать. «Ну, — Быстрее! Пожалуйста, мои милые! Если бы только хватило сил, она бы обязательно взяла их на руки, но в данной ситуации вряд ли такое возможно. «Мама — Мама! — завопил в ужасе старший сын. Со стороны послышался какой-то странный звук, от которого кровь застыла в венах. Подняв взгляд, София увидела темное пятно, которое летело с огромной скоростью, приближаясь к ней. Вскрикнув, женщина повалилась в грязь, пряча под собой детей. Мимо них промчалось что-то визжащее, обдав жутким зловонием, только чудом не вцепившись с загнутыми когтями в волосы жертвы. Господи, что это еще такое? Слегка приподнявшись, София увидела не нетопыря, который размером слегка превосходил теленка. Огромная тварь исчезла в ночи, но тут же развернулась, если судить по шуму крыльев. Ночь прорезал жуткий визг монстра. «Я видел, как он превратился в это!» Широко раскрытыми глазами пролепетал Даня. «Папа просто взял, а потом...» «Это не твой отец!» Закричала мать. «Слышишь? Не твой!» Рывком подняв детей и встав сама, София бросилась бежать. Со спины налетела тварь, впиваясь Данилу в спину, хватая его то за футболку, отрывая от земли и пытаясь утащить наверх. Но, видимо, что-то не рассчитав, нетопырь вновь рухнул на склизкую почву, расплескивая по сторонам грязь, вереща от постигшей его неудачи. «Отпусти его!» Закричала в ужасе мать, бросаясь с кулаками на монстра, колотя того по жуткой морде, мягкому телу. Из пасти существа вылетело нечто красное, горячее, обжигая лодыжку. Это больше всего напоминало шип, или лучше сказать иглу, но размером от запястья до локтя. Острие оцарапало кожу женщины, но не вонзилось в плоть, уходя в жижу. «Мама!» закричал мальчик, протягивая вперед ручонки. За ним поднялся недопырь, бешено размахивая кожистыми крыльями, готовясь вонзить стреляющую из спасти глушала. Его злые красные глаза жадно уставились на маленького человечка, а острые зубы разомкнулись, показывая черный зев. Этим и воспользовалась София, схватив с земли грязный камень, швыряя тот вперед прямо в зловонную глотку. «На, шири!» Чудовище издало булькающий звук, поднимаясь выше, сливаясь с мраком. Спустя про секунд на землю плюхнулся тот самый камень. Но к этому времени мать уже схватила своего ребенка и, оскальзываясь в грязи, побежала прочь, прихватив и другого. Женщина остановилась возле высокого забора из дерева, громко крича, призывая кого-нибудь на помощь. Она... Затравленно оглядывалась, ожидая атаки с неба, но пока мест ничего не происходило. Хотя нетопырь находился где-то рядом. Она это чувствовала. Ветер заглушал большинство звуков, но, по-видимому, от гадина исходила некая аура, которую ощущал человек. «Помогите!» – закричала она во все горло, ломясь в калитку. Та оказалась заперта. София вспомнила, что здесь живет дядя Вася, и тот редко бывал трезвым. Обычно он уже к вечеру с трудом держался на ногах, а утром выходил на люди, будто восстал из зада. Лицо красное, сморщенное, разило перегаром на пару километров как минимум, так что здесь помощи не стоило ждать. «Господи, когда же все это наконец закончится?» «Мамочка, мне страшно!» — хныкали братья, прижимаясь к ней. Пряча лица. Сильный порыв ветра чуть не сбил ее с ног, толкая вперед. Он больно хлестнул ее по лицу, выводя из некого ступора, заставляя действовать. Она лихорадочно осмотрелась, широко распахивая глаза. В одну сторону тянулась дорога, уходящая мимо ее дома в лес, а за ним небольшое освобожденное пространство, на котором располагалось кладбище. В противоположном же направлении было само село, совсем крохотное, на двадцать дворов. Выбор, понятное дело, был предопределен. «Пойдемте, быстрее!» Утопая в грязи, они побрели по дороге, поднимаясь на холм к видневшемуся во мраке дому. София постоянно оглядывалась, задирала голову, трясясь не только от страха за собственную жизнь и жизнь детей, но и от жуткого холода. Ведь погода стояла совсем не теплая, осенняя, как и полагается в это время года. Дожди, ветра, низкие температуры, а она в халате. А дети в нижнем белье и футболках. Потерпите, уже скоро. Она уговаривала сыновей, заставляя идти дальше, но сама не знала, дойдет ли. Опасность могла появиться с любой стороны совершенно неожиданно, и тогда снова придется сражаться за жизни своих детей. А сил просто не осталось. Последние дни окончательно вымотали, а тут еще вот это. Достигнув двора, она залетела в калитку, вбегая на крыльцо И начиная колотить кулаками, что-то выкрикивая, умоляя поспешить Мучительно долго тянулись секунды ожидания Женщина не оборачивалась, так как боялась, что увидят Ивана не далее, чем в метре от себя А звук крыльев по-прежнему находился где-то там, во мраке Наконец, дверь стала приоткрываться, и, не дожидаясь, когда на пороге появится хозяин, мать втолкнула внутрь своих детей, после забежала сама, тяжело дыша, обливаясь холодным потом. Ноги просто отказывались держать тело. Э, «Что случилось?» Она воззрилась на сонного участкового, который недоуменно смотрел на женщину. Тот почасывал пузо, все еще находясь в царстве сладкого сна. до конца не вернувшись в реальный мир. «Там!» — подняла дрожащую руку София. Она громко сглотнула, обхватывая детей, и прижимая тех к себе, словно боялась потерять их в этом уютном доме. «Соня, я не понимаю. Успокойся!» В нескольких словах, поведав о том, что произошло, София увидела на лице соседа недоверие. Она его не винила, так как вряд ли бы сама кому-либо поверила. Услышав о таком Но факт оставался фактом Иван каким-то образом вернулся Хотя женщина теперь знала С помощью какой твари Огромный нетопырь до сих пор Стоял у нее перед глазами Откуда тот взялся? Это уже другой вопрос Скорее всего из леса Так как места здесь дикие Неисхоженные Я посмотрю Нахмурился Семенович подозрительно уставившись на грязную мать со своими детьми. Умоляя участкового не ходить к ней в дом и вообще не выходить на улицу, она осознала, что мольбы остались неуслышанными. Сосед ей совершенно не верил, а значит, подвергался смертельной опасности. «Разберемся», – коротко бросил тот. Прихватив ружье, мужчина оставил Софии и ее детей со своей женой. Вышел из дома, потянулось время. Один раз до слуха Софии донесся вопль отчаяния, а следом грохот выстрела, заглушенный свистом разыгравшегося ветра. Да вдобавок небеса разродились проливным дождем. Тот ударял силой по крыше, уничтожив абсолютно все звуки, кроме одного. Но вскоре в дом вернулся участковый, который отрицательно покачал головой, уставившись на свои грязные резиновые сапоги. Я не нашел там никого Заявил он Хотя стекло в одной из комнат действительно разбито А кто тогда стрелял? Поинтересовалась София, нахмурившись от дурных предчувствий Не самое хорошее время для ночной прогулки Особенно в такую мерзкую погоду, да еще и с тварью, что находилась где-то снаружи Но мужчина по-прежнему отказывался верить в фантастичность рассказа Он списывал все на местного жителя, какого-нибудь забулдыгу «Не знаю, но сейчас пойду выясню» Развернувшись, перехватив удобнее ружье, Семенович вышел прочь, вновь хлопнув дверью, оставляя двух женщин и двух детей наедине со своими тревожными мыслями «Все будет хорошо», — неуверенно проговорила жена участкового Софии, скорее всего, так бы и не поверили, если бы через пару минут не прибежало несколько мужиков, держащие в руках ружья. Глаза у всех горели от возбуждения. Они наперебой принялись что-то говорить, перебивая друг друга. В конце концов, все отправились на улицу, двигаясь к перекрестку. «Там!» – орал один, дымя папиросой, указывая в черноту. «Я его!» – потрясывал вилами худой старичок. «Да я его!» Софии среди людей было уже не страшно. Постепенно в домах зажигался свет, и во дворы выходило все больше и больше людей. Когда же они приблизились к тому месту, куда тянули их мужики с ружьями, София увидела на дороге лежащего нетопыря. Это была та самая тварь, которая попробовала напасть на нее. Один из мужиков, по-видимому, услышав вопли снаружи, недолго думая, взял ружье, вышел во двор. Там-то он и увидел огромное существо, которое попыталось на него напасть. Но не тут-то было. Охотник со стажем не растерялся, выстрелив нетопря с двух стволов, и попал. — Именно так и случилось, <вязалось> — вещал тот с довольным видом, выпитив вперед грудь, ощущая себя героем. «Э -э, — Существо-то где? — перебил его Семенович. Селяне разом оглянулись и обнаружили лишь... пустую дорогу. Гадина пропала, будто растворилась на месте, не оставив никаких следов. Поиски во дворах также не привели к результату. «Подождем, а с первыми лучами солнца...» Один из мужиков сжал кулак, оглядев всех присутствующих недобрым взглядом. Теперь все задумались о рассказе Софии, которой успела многим поведать жена участкового. Дождавшись утра селяне, собравшись огромной толпой, двинулись на кладбище. Там они увидели разрытую могилу Ивана, точнее, уже будет сказать прорытую дыру, как от огромного крота. Божечки, ты мои! Восклицали женщины, прикрывая рты платками. Взявшись за лопаты, народ принялся откидывать в сторону землю, пока не добрался до гроба. София смотрела на все это со священным ужасом, недоумевая, как можно выбраться наружу сквозь такие препятствия. В душе вновь вспыхнула паника по отношению к тому монстру. А вдруг тот сейчас вылезет и их всех? Не будет такого, успокаивала она саму себя. Нас... Вон сколько. Когда же откинули царапанную крышку гроба, то всем присутствующим открылась картина. В гробу лежал Иван, который весь был выпачкан землей, а на животе у него виднелась рана от выстрела. Помню я такой случай в пору своей молодости, будто сама себе прошамкала бабманя. Появилось у нас такое чудище, летающее, до да кровь сосущая. Много скота погубило, да и людей тоже. Мою Зорьку полностью обескровил, гад. Она потрясла сухим кулачком небесам, будто именно те держали вину за давними вековыми событиями. «И что?» — поинтересовался участковый с интересом. что?» — переспросила старушка. как избавились э, от чудовища, говорю. Да известно как. Отловили его мужики, да в огонь. Горела знатно, кричала больно уж сильно, а уж э, некоторых сельчан кровь из ушей пошла. Местные жители переглянулись. Те, кто находился на кладбище, решили действовать немедленно, затем, недолго думая, выволокли труп крюками из гроба, облили бензином и подожгли. Никому не хотелось повторения той ночи, а ведь могло быть так, как с двумя ранениями Нитопырь смог удрать, вновь спрятавшись в могиле. Никто не хотел давать гарантию, что мертвец снова не восстанет, чтобы делать свои черные дела. После этого случая жизнь Софии потекла равномерно, без каких-либо происшествий. И кровопийцу больше никто и никогда не видел. Мужики, правда, сунулись в лес, чтобы отыскать ту тварь, которая укусила Ивана. Но вернулись ни с чем. В конце концов, только и остались истории об ожившем покойнике, который смог вернуться, рассказываемые по вечерам. А доказательств никаких. Но каждый знал в селе, что это было на самом деле – И не является какой-нибудь выдумкой. Конец рассказа.